Роберт Янг. Импрессионист. Редиган остановился на крутом склоне и оглянулся назад, на свое роскошное шале, венчающее вершину холма. Обычно это зрелище успокаивало его. Но только не сегодня. Он посмотрел вперед. Прямо перед ним текла чистая холодная вода канала. Дальше, за каналом и за прозрачной стенкой купола, укрывающего его владения, лениво расстилалась долина цвета охры, а за ней начинались горы с плавными очертаниями. Вокруг Редигана сияющие хрустальные деревья ждали первого вздоха от ветродуйного автомата, а прямо над ним, выше купола, лиловое небо Марса готовилось встретить первые бледные лучи восходящего солнца. «Картина вполне гармонична, подумал Редиган, исключая куб яркого цвета, зависший в нескольких сотнях метров над каналом. Редиган прикурил сигарету, как всегда, когда сталкивался с непонятными явлениями. Выдохнул, ненадолго окрасив голубоватым дымом искусственный воздух. «Лучше бы, конечно, вернуться в шале и поручить расследование своему личному полицейскому подразделению». или вообще забыть об этом Кубе. Он уже давно понял, что связываться с марсианскими феноменами занятия бесполезны. Но Куб почему-то волновал его. Редиган впервые заметил его, еще сидя на веранде своего шале. Он завтракал с торговцем предметами искусства по фамилии Хэроу. Его накануне вечером доставил вертолет, вместе с холстом работы псаманки, последним приобретением Редигана. За кофе они обсуждали картину. Хэроу с воодушевлением, Редиган с некоторым ужасом. Редиган заказал картину, что называется, не глядя. Он был коллекционер, но не профессионал этого дела. Предметы искусства он собирал так же, как и вел бизнес, с размахом и не слишком разборчиво. Его многочисленные предприятия работали на всем пространстве, от Венеры до Нептуна. А в его коллекции гравюры Хогарта из серии «Карьера Мота» соседствовали с полднем на Венере Нелил Дидена. Теперь к собранию добавилась желанная добыча каждого коллекционера — портрет человека, грызущего кость, псаманки. «Понять псаманку вполне возможно», — говорил Харо. «Надо просто раздвинуть границы традиционного мышления». «Вы должны освободить разум, отпустить его на волю!» «Не уверен, что хочу понять псаманку», — покачал головой Редиган. Он вспомнил вчерашний вечер, как дрожащими руками распаковал промасленную бумагу, а затем развернул перед собой драгоценный древний холст. Огромная, бешено дорогая люстра, сияющая под потолком игровой комнаты, как миниатюрная вселенная, высветила каждую жуткую деталь картины в такой шокирующей реалистичности, что некоторое время он стоял словно загипнотизированный, не в силах оторвать глаз от чудовищного создания, которое сам невольно вызвал к жизни. У картины был неопределенно голубой фон, возможно, какой-то Дальний дремучий лес, а может быть и нет. С псаманкой никогда ни в чем нельзя быть уверенным. На переднем плане художник изобразил нечто вроде террасы зеленоватых каменных плит. А на террасе стоял, или вернее полусидел на корточках, человек в представлении псаманки. Он был голый и тучный. Бледная дряблая плоть собиралась в жирные круглые складки на раздутом животе. Человек застыл в изумлении, как будто его только что напугали до полусмерти. Глаза, все в багровых сосудах, выражали беспредельный ужас. Из распяленного рыхлого рта текли слюни. Но отвратительнее всего выглядела белая полуобглоданная кость, которую он жадно прижимал к груди. Рэдиган повидал достаточно марсианской и гротескной живописи, но в ту ночь его сон превратился в череду кошмаров, один страшнее другого. А хуже всего было странное чувство узнавания, глубоко засевшее укоренившееся ощущение, что лицо на картине кого-то ему напоминает, кого-то очень хорошо и давно знакомого. Но как Рэдиган не старался, не мог вспомнить кого. «Не забывайте!» Снова заговорил Хэрроу, что марсианские экспрессионисты той эпохи творили вне времени и пространства. Художник постоянно ощущал бесконечность, и намек на бесконечность присутствует в каждом его произведении. Вот почему мы, изучая творчество псаманки, должны раздвинуть границы собственного сознания для того, чтобы хоть немного приблизиться к пониманию его символизма. мы должны допускать любую возможность». «И невозможность тоже», — буркнул Рэддиган, «потому что найти живьем персонажа, с которого срисовано это чудовище, попросту невозможно». «Вы не поняли главного!» Хэроу начал раздражаться, но старался держать себя в руках. И Реддиган знал, почему». Глупо и опасно спорить с тем, кто способен купить и продать целые нации, и кто может начать межпланетную войну, всего лишь щелкнув пальцами. В реальности этого персонажа не существовало. Псаманка нарисовал совершенно обычного человека неопределенного возраста, но, глядя на него сквозь призму своего макрокосмического восприятия, как если бы бог нарисовал смертного. «Это просто абсурд!» Хэрроу покачал головой. «Боюсь, что нет. Это единственное объяснение». Изображая голову безобразного, жирного урода, псаманка хотел выразить развращенность натуры своего персонажа. Акцентируя же его звериные черты, художник имел в виду, что герой картины недалеко ушел от животного. В этот самый момент Редиган и заметил куб. Хэрроу сидел спиной к широкому панорамному окну, а перед Рэдиганом, расположившимся напротив, открывался прекрасный вид на канал. Сначала он подумал, что это солнце каким-то необычным образом отражается от поверхности воды. Но потом понял, что кубообразный сгусток света — самостоятельное явление. Оно висит в воздухе над берегом и постепенно становится все плотнее, обретая пугающую осязаемость. «Имея дело с исчезнувшей расой, которая обладала телепатическими способностями и умела перемещаться во времени», — продолжал бубнить Хэроу, — «мы постоянно сталкиваемся с неразрешимыми загадками и парадоксами». «История марсиан фантастична. Она включает в себя события, которые произошли спустя тысячелетия после того, как были описаны, равно как и события, которым еще только предстоит случиться». Это летопись, рассказывающая о людях, живших на миллион лет позже или раньше себя самих. Раса бессмертных смертных, которая исчезнув, появляется снова и снова. По сравнению с ними мы – краткосрочное явление. И мы, такие, какие есть, не сможем понять их искусство, если не дадим полную свободу воображению. «Возьмем, например, эту полуобглоданную кость на картине. Естественно, это символ. Но символ чего?» Редиган с усилием оторвал взгляд от куба. «По-моему, это просто бедренная кость какого-то доисторического марсианского зверя», сказал он. «Только и всего. Хотя это может быть все что угодно. Планета, например, если включить воображение. Или даже солнечная система». Редиган был слишком озабочен, чтобы продолжать беседу об искусстве. Ему не терпелось выпроводить Хэрроу спуститься вниз и осмотреть куб. Во-первых, это скрасило бы ему скучное утро, а во-вторых, он не хотел ни с кем делиться открытием. Наконец, Хэроу понял, что его анализ творчества псаманки никому здесь не интересен, раскланился и отбыл. Сейчас, стоя на берегу канала, Редиган жалел, что не остался дома. Сидел бы себе в шале и спокойно смотрел на куб с веранды, а полицейские тем временем разбирались бы, что это за штука. «Должно быть, — решил он, — его скука слишком уж сильная, возможно, даже нездоровая, если ей удалось подвигнуть его на такую потенциально опасную миссию». Но на самом деле Редиган хотел просто отвлечься от той жути, которая только что украсила его коллекцию. Вот и ухватился за первую попавшуюся возможность. Пути назад не было. Ради остатков чувства собственного достоинства он должен был идти вперед. И он пошел, хоть и неохотно. Яркий цвет куба резал глаза. Редига напустил взгляд на поросшую мхом плитку, выстилающую берег канала, и поднял его, только когда приблизился к неизвестному объекту. Цвет куба заметно поблек, зато обрел стабильность, которой не было прежде. Он как будто возвращался в реальность, которую на время покинул. Куб оказался совсем не таким большим, как можно было подумать. Говоря по правде, он был такого размера, чтобы в нем мог свободно поместиться один человек. Человек или марсианин. За прозрачными стенками куба возникла тень. Постепенно она начала обретать форму. С каждым мгновением она становилась чётче, плотнее, материальнее. Заработала ветродуйная машина, и хрустальные деревья, вздохнув, затрепетали с легким звоном. По поверхности воды побежала голубая рябь, как мурашки по коже. Внезапно Редигану захотелось повернуться и сбежать. Нет, взлететь вверх по зелено-голубому холму, в безопасное и надежное укрытие, в свое шале, и забыть навсегда ужасные мысли, которые неотвратимо вползали в его мозг. Но он не мог сдвинуться с места. Он стоял, беспомощно раскрыв рот, охваченный страхом и почти лишенный рассудка. Он так и стоял, когда псаманка спокойно вышел на берег из машины времени. В руках у него были разборный мольберт, палитра и кисти.